Глава пятая. Фляжка. Наступила ночь, но охотники так и не вернулись. И хотя это были людоеды, и я не забыл, что они ели маа, словно животное, забеспокоился. Причин для беспокойства было две. Первое, как бы вождь и племя не вспомнили случаи голода, что у них в племени расхаживает живчик, которого можно схорчить. Вторым поводом для беспокойства было то, что, возможно, охотники напоролись на других людей. В таком случае у нас под боком находится еще одно племя со всеми вытекающими последствиями. Кто-то из дикарей подбросил хворостов костер, и пламя, облизывая новую порцию пищи, стало разгораться, отбрасывая на скалы силуэты людей. Я лежал на траве, которую нарвал у озера. Поскольку своей шкуры у меня пока не было, пришлось импровизировать. В своих мысленных путешествиях я уже добрался до плажа и сейчас поглощал пищу под пристальным взором обеих жен и детей, что лезли мне на колени, мешая есть». Что я мог сказать? Попроси меня Мия и Нел рассказать о неэндертальцах. Как, например, описать вождя или остальных членов племени, если они практически не разговаривают, и все их время поделено на поиски пищи и отдыха после еды? Я могу описать их внешне, но что у них в душе? Каковы их характеры и восприятие окружающего мира, мне не понять. Даже мои русы в большинстве своем были загадкой. Они четко следовали указаниям, мало проявляли инициативы и были довольны сложившейся ситуацией. Только с развитием цивилизации люди начинают ощущать шило в заду, выискивая причины для конфликтов и самоутверждения. А дикарям что надо? Чтобы была еда, и сам ты не стал едой для других. Я повернулся на бок и поерзал, устраиваясь поудобнее. Откуда-то издалека доносился волчий вой. Волки? До сих пор я не встречал волков, хотя дикие собаки встречались. Если проанализировать, мне и хищники встречались нечасто. Пару раз видел львиный прайд, видел леопардов, стаю диких собак, медведя, слышал гиен, но самому увидеть не приходилось. Может, на этой земле хищников не так много? Или просто у них такой период, когда одни хищники вымирают, а другие еще не набрали силу, чтобы распространиться повсеместно? Наверное, зоологи разнесли бы в пух и прах мои рассуждения, но, увы, здесь таковых не наблюдалось». Здесь была первозданная природа, в которой человек не успел намусорить. Волчий вой повторился. Теперь он вроде звучал с другого берега озера и довольно близко. Несколько дикарей поднялись и выскользнули наружу. Любопытство повело меня за ними. Столпившись у входа в наше убежище, дикари молча показывали пальцем на противоположный берег озера. Но, сколько я не вглядывался, ничего там не увидел. Позавидовав, остроте их зрение и проронив удовлетворенные ха, я вернулся на свою постель из травы. Мое купание с использованием золы вместо мыла принесло результат. Это была первая ночь за последнее время, когда я заснул спокойно, не расчесывая яростно кожу головы. Ночью мне снилась мама, которая сидела у окна и плакала, высматривая меня с окна четвертого этажа. Сон был настолько реалистичным, что, проснувшись, я первое время не мог понять, почему я лежу на хавке травы, а рядом снуют чудовище из фильма о первобытных людях. Завтрак ли снова травами? Я сам себе нарвал корневищ и петрушки, чем опять вызвал удивление дикарей. Одна из женщин протянула мне свой пучок, но я отрицательно покачал головой. Никаких подарков, никаких обязательств. На случай сперматоксикоза лучше использую руки, чем такое сомнительное удовольствие, как половая связь с неандерталкой. Появились двое охотников, которые несли печень, легкие и сердце животного. Короткий обмен пары односложных слов. И уже вождь ведет нас за охотниками, которые добыли крупное животное. Шли больше получаса в быстром ритме. Прошли между первыми двумя холмами по распадку и вошли в долину, со всех сторон окруженную холмами. Равнина была сплошь высокой траве. Вдали у самого подножья холмов паслось стадо быков или буйволов. Расстояние было слишком велико, чтобы я мог разобрать детали. Добытое животное казалось не буйволом. Это было что-то похожее на огромного бизона. Таких бизонов часто показывали в фильмах про индейцев с густой шерстью бурого цвета, с мощной грудной клеткой и большой головой, которую венчали короткие толстые рога. Животное было больше, чем тот буйвол, которого мы ели неделю назад. Его живот уже был спорот и внутренности вытащены. Вождь махнул рукой женщинам, которые уволокли требуху в сторону. Началось пиршество. Костер уже горел, и дикари приступили к потрошению туши, начиная с задних ляжек. Каждый отрезал себе солидный кусок и начинал его обжаривать. Я тоже взял из рук дикаря рубило, который они мне отдали безропотно. Я только наметил себе кусок с внутренней стороны ляжки, как заметил желтоватого цвета мочевой пузырь быка. Прозрение пришло мгновенно. Ведь это готовый сосуд для воды. Нужно только его аккуратно вырезать и тщательно промыть. Несколько раз ко мне подходил дикарь, одолживший свое рубило. Но я его прогонял нетерпеливым движением, пока отсепарировал мочевой пузырь вместе с мочеточниками, стараясь не повредить их. Так как у меня в руках был лишь заточенный камень, вырезанный пузырь и мочеточники были с прожилками мяса и жира. Но это не проблема. Остатки мяса я смогу удалить и потом. Аккуратно свернув свое приобретение, я засунул его за край шорт. Сейчас надо наесться, а работу с пузырем продолжу уже сытым. В отличие от дикарей, которые вырезали громадные куски мяса, я вырезал мякоть максимально тонкой пластиной, чтобы мясо прожарилось полностью. Закончив с этим, я отломал ветку от кустарника, что рос неподалеку, и начал готовить себе обед. Мне бы не помешала шкура животного. Она была изуродована множеством проколов, нанесенных копьями. Но сейчас это был предел моих мечтаний. Посмотрим, как шкура будет распределена по окончанию всей трапезы. Здесь мы, наверное, останемся минимум на два дня, потому что быстрее столько мяса не съесть, даже неандертальцам». Покончив с первым ломтем мяса, я отрезал себе еще один. Находясь среди дикарей, я начал перенимать их привычку наедаться впрок. Чуть позже отрежу несколько ломтей и повешу на кустарнике сушиться. Правда, не знаю, что из этого получится без соли. И вообще, пора этих дикарей уже немного учить практичности. Если бы они сушили мясо, то, чередуя его с растительной пищей, могли бы лучше использовать ресурсы и меньше зависеть от удачной охоты. Оценив еще раз размеры животного, я изменил свое мнение о неандертальцах, да и вообще о первобытных людях в лучшую сторону. Бык реально был огромен, но четверо вооруженных копьями дикарей победили его в схватке, не понеся потерь. Пожалуй, пара десятков таких охотников и мамонта сможет завалить. Я съел их второй кусок мяса. Затем, под взглядами дикарей, вырезал несколько полос мякоти, которые развесил на ближайшем кусте. Когда я вернул рубило дикарю, тот всем своим видом выразил облегчение. Похоже, он уже решил, что его оружие для него пропало, и не надеялся получить его обратно от странного худосочного белого червяка, каким я выглядел в его глазах. Мужчины наелись и уступили место у костра женщинам и детям, которые накинулись на тушу с проворством саранчи. Не имея нормальных рубил, дети и женщины резали мясо кусками камней, что подобрались с места нашей стоянки. Рубило, как и понял, как и каменные топоры и копьями, были дефицитным оружием и орудием труда. Не каждый камень подходил для рубила. За две недели, проведенные с племенем, я всего один раз видел, как дикарю попался подходящий камень. Во время стоянки он, зажав камень подошвами ног, старался сделать режущую сторону кленовидной. От камня сыпались искры. Отлетала мелкая крошка, но существенно изменить его не получилось. Наверное, для качественного рубила нужны особые куски со слоистой структурой, чтобы одним ударом расколоть его, формируя острый край. Я буду внимательно смотреть на камни. Может, попадется что-то, подходящее для рубила. Сытый желудок тянул ко сну. Еще год среди неандертальцев, и я точно превращусь в одного из них. Уже сейчас все мои дни идут по одинаковому распорядку. Поспать и поесть. Преодолев сонливость, я вытащил бычий пузырь и начал руками счищать кусочки мяса. Пузырь был пуст и напоминал сдувшуюся футбольную камеру с многочисленными складками. Увлёкшись чисткой пузыря, я не заметил, как стало подкрадываться темень. Дикари приступили к повторной трапезе, а я перевернул свои полоски мяса на ветвях, отметив, что мясо частично потеряло воду и стало обесцвечиваться под лучами солнца. Небольшой кусок мяса я все равно отрезал и пожарил, заметив, что несколько дикарей отрезали похожие куски не объемные, а именно плоские, и теперь жарили их, поглядывая на меня. Воды поблизости не было, а меня мучила жажда, в то время как дикари вообще не заморачивались по этому поводу. Мочевой пузырь я боялся пересушить, поэтому на солнце держал его недолго. Он был грушевидной формы, с двумя мочеточниками примерно на 20 сантиметров, которые я вначале хотел отрезать, но потом передумал. Если их связать между собой, получится что-то типа ремня. Можно будет повесить мою фляжку на плечо, чтобы не нести в руках. С некоторой опаской я пристроил фляж в ветвях дерева. Если ее не сушить, может начаться процесс гниения. Меня удивляло мое странное положение в племени. После вчерашнего вождь утратил ко мне интерес и не приставал со своим бесконечным «ха», требуя в ответ длинной тирады, которая приводила его в восторг. Сегодня дикарь безропотно отдал свое рубило, хотя раньше мне просто отрезали кусок мяса. Видимо, мое плавание в озере и стойка на руках внушили дикарям уважение и благоговейный трепет. С одной стороны, это хорошо, но как бы вождь не решил, что я становлюсь для него опасным. Утром я ожидал, что мы снова засядем за трапезу, и был сильно удивлен, когда дикари, по указанию вождя, приступили к расчленению туши, одновременно снимая шкуру. Когда, спустя два часа, все племя, нагруженное мясом, шкурой, головой и остатками требухи, выступило в обратную дорогу, на поляне остались только следы вчерашнего пиршества». Мне досталось нести половину шкуры, которая была еще сырая и весила неимоверно много. Я даже подумал, что это своего рода наказание, чтобы поставить меня на место. Но и остальные были нагружены не слабее меня. Даже при их силовых показателях дикари шли медленнее, чем обычно, и тяжело дышали. На обратную дорогу мы потратили почти два часа. Когда я, наконец, скинул ненавистную шкуру, ее моментально подхватили женщины и уселись обрабатывать внутреннюю сторону скребками». Вождь подошел ко мне и протянул рубило. «Да!» «Возьми, даю, твое, пользуйся!» У этого слова было сотня значений. «Ха!» — ответил я по инерции. Я уже собирался идти к ручью, чтобы промывать свою будущую фляжку, когда дикарь остановил меня стальной хваткой за плечо. «Да!» Его рука указывала на груды мяса, которые дикари свалили прямо в центре нашей стоянки. Секунд двадцать я не мог понять, что он от меня хочет пока вождь не ткнул пальцем в мои ломти мяса, которые я начал вчера сушить, и сейчас снова разложил на камне. Желая проверить свою догадку, я подошел и ловко отрезал полоску мяса, которая лежала на камне под солнечными лучами. «Ха!» — одобрительно прокомментировал вождь мои действия. Взяв один из вчерашних ломтей, которые только еще начали сушиться, я отрезал от него кусочек и положил в рот, стал тщательно пережевывать мясо было еще очень сырое но уже съедобное отрезав второй кусочек я протянул его дикарю стоявшему передо мной тот отправил мясо в рот и перетерев зубами проглотил прислушавшись к внутренним ощущениям дикарь скалился ха дикари словно ожидали этой команды они стали торопливо нарезать мясо и раскладывать его по камням в большинстве своем они резали слишком толстые ломти. Одобравшись добравшись до костей, просто дробили их рубилами и, высосав костный мозг, также клали на просушку. Через час все камни и валуны были усыпаны ломтями мяса. Убедившись, что дикори следят за моими движениями, я демонстративно поднял свой ломоть и, нажав на него пальцем, перевернул его. Неандертайцы необычайно внимательны и точно копируют повадки животных и людей. Оставив их переворачивать ломти, я пошел к ручью, не забыв прихватить с собой свое самодельное копье. Притопив бычий мочевой пузырь в ручье и придавив его сверху камнем, чтобы не унесло водой, я снял свои шорты и шкуры. Потом я погрузился в воду, чувствуя прохладу и облегчение. И снова на мой заплыв в озере пришли полюбоваться все дикари. Даже одеваться пришлось под их внимательными взглядами, хотя мне краснеть было не за что. Ну, не превосходили меня дикари размером мужского достоинства, что мне казалось странным, учитывая их невероятно мощную мускулатуру. Я проверил пузырь, от которого все еще несло мочой. Сел в ручей на корточках, я постарался, чтобы в пузырь попадала вода через мочеиспускательный канал и выливалась через мочеточник. Мочеточники слиплись, и вода через них практически не выходила. Дикари снова вернулись в укрытие. Я же, поднявшись метр на десять, тщательно укрыл пузырь в воде, навалил вокруг и на него массу камней, чтобы его не съели хищные рыбы или другая живность. Вернувшись к племени, я перевернул сушившееся ломти мясо. К чести неандертальцев у них нет понятия воровства. Не буду утверждать за всех, но в этом племени за две недели такого не наблюдал. Оставшееся мясо на крупных костях поджаривалось на углях, распространяя вокруг запах горелого. Женщины, поняв, что из остатков и ничего не светит, собирались съедобные корневища, стоя по колено в воде. Другая часть рвала растения прямо на берегу. Дети бегали вокруг редких деревьев на краю поляны, переворачивая павшую прошлогоднюю листву в поисках личинок и жуков. Вождь протянул мне кусок ребра с остатками прожаренного мяса, видимо, в благодарность за подсказку о приготовлении мяса впрок. Мяса на ребре было немного, но я не испытывал особого голода. Быстренько покончив с костью, я начал обшаривать группу скал с внешней стороны в поисках камней для рубила. Несколько камней отбраковал сразу. Вскоре мне на глаза попался необычайно светлый камень, серо-голубого цвета, с вкраплениями черных точек. Сам камень был неправильной формы с изломанными краями. Первый же удар о скалу расколол его надвое. Камни с такой способностью расслаиваться мне еще не попадались. Несколькими ударами обычного булыжника, подобранного в ручье, я попробовал отбить такой кусок, чтобы у камня был клиновидный край. Но камень кололся непредсказуемо, и в итоге у меня оказалось около пяти кусков различной величины. Один из них был самый крупный и мог служить рубилом для нарезки мяса. Самый маленький кусок размером с пачку сигарет получился обоюдоострым. И можно выполнять более тонкую и ювелирную работу. Засунув маленький камешек в шорты с большим куском своего рубила, я подошел к вождю, чтобы узнать его мнение. Га! отозвался тот, едва взглянув на камень, выражая таким образом негативную реакцию на мою находку. Дикарь взял из моих рук рубила и соударился своим, раскрошил мое рубила на несколько мелких частей. Наглядная демонстрация впечатлила. Мое рубило не годилось для тяжелой работы, но мелкий камешек мог еще пригодиться. Еще час осматривал все скалы, валуны и обломки рядом с ними, но ничего подходящего не нашел. Когда солнце начало клониться к закату, я сходил за своим пузырем флягой. Мелкие речные обитатели все равно добрались до него, обглодав оставшиеся кусочки мяса на мочеточниках. Следующий день пузырь снова пролежал в воде, избавляясь от мяса и запаха, пока я придумывал, как сделать тесьму для горлышка своей фляжки. Тесьма получилась неожиданно когда я наткнулся на дерево, стоящее на берегу озера, очень похожее на иву. Кора с ветки дерева оказалась необычайно прочной и гибкой. На третий день после многократного промывания пузыря водой я решил закончить работу по превращению его во фляжку. Мочеточники были связаны между собой и образовали лямку, а чуть расширенный мочеиспускательный канал стал горлышком фляжки. Первый глоток из фляжки я делал со страхом, ожидая вкуса мочи. Но вода была без запаха и примесей, холодная и очень приятная. Наполнив свою фляжку, я закрыл тесьмой горлышка и перекинул ее через плечо. Минимум два литра воды теперь бултыхалось в моем сосуде. Можно было наполнить его еще больше, но я боялся разрыва пузыря, не зная его прочности. У меня было самодельное копье и фляжка. Оставалось решить вопрос возврата своего меча и определиться с тем, когда уходить домой прямо сейчас или подождать, пока племя вернется к знакомым мне местам.